Глава 28 восьмая. Гиперпространство. Новая элита. «Ну что, готовы обуздать шторм?» — прокричал Кассав. Он вскинул мягкую ярко-синюю флягу с крыши с носом, увенчанную тонкой насадкой, благодаря которой наркотик мог употреблять каждый обитатель галактики с любым типом газообмена. «Дышишь ли ты через нос?» Хобот, рот или еще какую дырку в башке ты в любом случае сможешь приложиться к крыше с носу. И это хорошо, поскольку каких только существ не было в подчинении у Кассава. Члены экипажа новой элиты, улыбаясь от предвкушения, протянули собственные фляги. Каждая поверхность вибрировала от музыки. Это был оглушительный крушепанк, направление, в котором все музыкальные инструменты создавались из обломков разбившихся звездолетов. Кассаф от души затянулся, и его разум тут же вспыхнул. Все стало ярче и реще. Он справится. Еще как справится. Ему все по плечу. Вообще все. Подручные последовали примеру своего вожака. Некоторые просто залили крышеснос прямо в газовые фильтры масок. Этот хитрый трюк усиливал эффект от наркотика. Кассаф видел, как заряд пульсирует сквозь их тела. От этого прилива энергии все вокруг светилось, шипело и гудело. Он бросил пустой сосуд на палубу и улыбнулся. «Хорошо сносит, а!» — заорал он, выплевывая слова. «Чувствуйте себя нигилами!» Его команда разразилась ответными криками. Некоторые дергались в такт музыки, другие просто дергались. «Ладно уж, кайфуйте, расслабьтесь на минутку, но затем закиньтесь расширителем». «Чтобы провернуть это, дельцы, все должны быть в тонусе. Обуздаем этот шторм мы не дадим ему обуздать нас, да?» Подавая пример, а будучи лидером, ты должен время от времени делать это, он сунул ладонь в карман куртки и достал маленькую желто-оранжевую таблетку, затем вытянул руку, продемонстрировав ее команде, и, положив таблетку, в рот раскусил. Практически сразу же приход от крыши сноса начал ощущаться совершенно иначе. «Словно волны поднялись в штормовом море. Море огромное, мощное. В нем следует быть осторожным, но эти волны... их можно было обуздать. Чем-то похоже на гиперпространство. Не на обычное, а на те причудливые тропы Маркиона-Ро». Кассав повернулся к обзорному иллюминатору мостика и взглянул на окутывающий корабль с полохи гиперпространства. Туннели, сотканные из бесконечных, разноцветных полос света, сливались, смешивались и переплетались друг с другом. Во всем этом был какой-то смысл, но Кассаву не хватало ума, чтобы понять его. Он знать не знал, откуда взялись тропы. Маркион Ро держал рот на замке и никогда не сообщал лишних деталей об их источнике. Точь в точь, как его папаше. Периодически у Кассава чесались руки выпытать этот секрет при помощи бластера, а еще лучше клинка. Но Ро не были глупцами. Ну, по крайней мере, Эсгар не был. Он знал, чего стоят тропы, и знал, что другие тоже захотят заполучить их. Маркион Ро даже близко не был ровнее своему отцу, однако все придуманные Эсгаром меры предосторожности в итоге перешли ему. Электровзор, эти мерзкие дроиды-охранники, подобраться к Маркиону Ро было непросто. И он ясно дал понять, что у троп есть собственные средства защиты. «Умрет он, исчезнут и они». Этого не случилось, когда умер Эсгар, но, опять же, у Маркиона не было сына, которому можно было бы передать семейное дело. Но Маркиона Ро защищали не только корабли и дроиды-убийцы. Его защищала сама иерархия Нигилов, на принятии которой настоял его отец, когда много лет назад принес им тропы. Прежде их группа была гораздо меньшая. По сути, их даже бандой-то можно было назвать лишь с большой натяжкой. Они предпочитали орудовать в крошечном уголке кольца неподалеку от покрова Талла в районе Белсависа, проворачивая всякие мелкие халтурки. Затем явился Эсгар рой и предложил им тропы в обмен на треть любой добычи, которую удастся заполучить с их помощью. Но это было еще не все. Эсгар потребовал и право голоса. Любая операция с применением троп требовала голосов всех трех хозяев бури самого глаза, причем при равенстве голосов решение принималось в пользу глаза. Сперва это не казалось чем-то особенным, но на практике это означало, что Ради Троп, Кассав, Пен Эйте и Лорна Ди постоянно грызлись друг с другом в борьбе за благосклонность Глаза. В принципе, они втроём могли бы объединиться против Маркиона, но между ними было слишком много взаимной неприязни. Большую часть времени Кассав едва мог находиться в одном помещении с этой парочкой, что уж говорить о том, чтобы делить с ними трон. Маркион был совсем один и, по логике, должен быть абсолютно уязвимым, вот только каким-то непонятным образом дела обстояли иначе. Он был защищен системой, которую давным-давно установил его куда более проницательный отец. Система раздражала, но она работала. Разрази гром, до да Кассав и сам позаимствовал кучу идей Эсгора для собственной бури. На вершине иерархии бури Кассава стояли три грозы — Графхан, Делекс и Сырой Малый. Все трое хотели занять его место, но они никогда не станут работать сообща, чтобы избавиться от Кассава, поскольку в таком случае ни один из них не станет хозяином бури. Они так и останутся тремя грозами, поделившими власть. Да, системка точно работала. Все три грозы тоже присутствовали на мостике новой элиты, и все трое опрокинули крыши с нос следом за ним. Кассав не знал, приняли ли они расширитель или приняли ли его их тучи и молнии, но ничего страшного. Немного пройтись по краю будет не лишним. Нигилы обожали крайности. Пока все будут в точности выполнять то, что им велено, проблем не возникнет. А они будут выполнять. Вот еще одна причина, по которой организация Нигилов была такой эффективной. Пусть даже этот факт был погребен так глубоко, что осознать его можно было только с верхних ступеней иерархии. На первый взгляд Нигилы стремились к свободной жизни подальше от любых галактических ограничений. «Забудьте о республике, забудьте о хаттах, забудьте обо всем остальном. Теперь вы можете делать, что захотите и когда захотите». Это была завлекаловка, обеспечивающая приток свежей крови. «Обуздай, шторм, крошка! Обуздай этот шторм!» Но, став негилом ты все равно оставался под каблуком, пусть даже иногда ты не замечал его давление за всеми этими попойками, крышесносом и острыми ощущениями от возможности свободно брать все, что заблагорассудится. Но ты все равно был обязан поступать в точности так, как велели твои боссы, и боссы твоих боссов. А если ты не выполнял приказы, то в лучшем случае не получал свою долю согласно правилу трех. В худшем ты получал виброклинком по горлу или же насильно покидал пределы Великого Зала. Каждый должен был оставаться в строю, каждый платил свою цену. Вернее, каждый, за исключением Маркиона Рой, хозяев бурь. Его, лорный Ди и этого расфуфыренного амбала Пена Эйты. Интересно, Пен вообще понимал, насколько нелепо выглядит Давутин, который пытается казаться модным? Да и плевать. Нигилы были просто очередной формой контроля, механизмом, обеспечивающим постоянный приток денег личностям во главе организации. м м, -м. неплохая системка. Кассаф оглядел свою команду в верхние эшелоны его бури. Граф Хан, Сырой Малый и Деллекс стояли впереди. Единственный глаз Деллекс поблескивал от крышесноса. О да, она определенно не стала глотать расширитель, а их подручные собрались за спинами своих командиров. «Вот что мы сделаем!» — произнес Кассав. «Мы наколем этих олухов и заставим их выложить столько денег, что во всей их вшивой системе и пары кредитов не останется. Мы вытрясем все, что у них есть, и они нам еще спасибо скажут». Такой план понравился всем. Команда встретила его хищными улыбками и одобрительными возгласами. «Мы выйдем из гиперпространства в системе под названием Эриаду. Они довольно сильно страдают от республиканской гиперпространственной блокады. Им не хватает еды. Ходят слухи, что жители уже готовы сбросить своих губернаторов. Так что у них там и без того хлопот полон рот. Новые неприятности им ни к чему. А нам это как раз на руку». «Едва мы появимся, все тут же завертится с бешеной скоростью. Череда губительных явлений будет такая, что нельзя терять ни секунды. Грозы, вы проинструктировали свои команды. Все в курсе, кто что делает?» «За этих двух клоунов говорить не берусь, Кассав. Но мои ребята свое дело знают», — ответил Граф Хан, потирая клык. Взглянув на Чевина, можно было подумать, что он целиком состоял из одной огромной головы с морщинистой серой кожей и прядью длинных светлых волос на затылке. Он казался медленным и грузным. Не исключено, что так оно и было, но однажды Кассаву довелось увидеть, как Графхан голыми руками разорвал пополам охранника. Они тогда грабили банк в крошечном поселении на какой-то всеми забытой ледяной планетке. Гравхан просто схватил парня и... Что ж. Будь у Бурика Сава свой девиз, он звучал бы как «сила решает» или что-то такое, и Графхан был бы ярким тому подтверждением. Тот охранник не даст соврать. «Мои ребята тоже готовы, босс», — сказала Деллекс. «Я их гоняю с тех пор, как ты выложил нам свой план». «Надо думать», — прокомментировал Графхан, и несколько молнии усмехнулись. Они были слишком тупые чтобы понимать, чем чреваты ссоры с Деллекс. Кассаф знал ее уже давно и даже недолго крутил с ней интрижку. Он знал, что Деллекс считает себя жуткой уродиной и поэтому спускает все деньги на навороченные механические улучшения. Деталь за деталью она постепенно превращала себя в красавицу. Но весь этот блестящий металл нисколько не улучшал ее характер. Да, Деллекс становилась симпатичнее, спору нет, но вместе с тем и холоднее». Кассав подозревал, что этих молний-насмешников из команды Графхана однажды ночью найдут с проломленными черепами. Да и ладно, не его проблема. Всегда можно найти новых. «Подтверждаю!» Сидевший за центральным пультом корабля Сырой Малый показал большой палец. Иногда окружающие предполагали, что Сырой Малый получил свое прозвище из-за того, что был Гунганом, но это была не единственная причина. Раньше бывало, отправляясь в очередной набег, он возвращался с головы до пят покрытым кровью, словно вымоченный в ней. И это повторялось достаточно часто, чтобы другие нигилы наградили его таким прозвищем. А раз он не убил никого, кто посмел его так назвать, можно было предположить, что кличка ему понравилась. Порой было сложно сказать, что нравилось сырому малому, а что нет. А еще сырой был хакером, причем отменным. Он начал взламывать компьютерные системы едва ли не с пеленок, а сейчас пользовался своими навыками, чтобы в свободное время проворачивать разные грязные делишки. Наглые, жестокие делишки. Опять же, не проблема, Кассава. «Ну что, погнали!» — произнес хозяин бури. Новая элита вышла из гиперпространства в системе Эриаду. На радарах оказалось не так много трафика. Неудивительно. В условиях нынешней блокады запасы топлива на планете были крайне ограничены. Отсутствие других кораблей также означало, что станции слежения, скорее всего, уже заметили их прибытие. Плевать. Нигилы не ни прятаться сюда прилетели. А если эриадцы вздумают послать парочку патрульных кораблей, чтобы прощупать их, вот тут-то в дело и вступят Делекс с Графханом. Их артиллерийские команды уже были наготове «Сырой, давай!» — распорядился коса. Гунган взялся за дело и начал взламывать местную коммуникационную сеть, обходить местные коды доступа и иные защитные меры, пробираясь все глубже и глубже, пока не нашел, что искал. Малый нажал еще несколько кнопок и снова показал большой палец. «Подключились, командир!» — оповестил он. Из динамиков мостика раздался голос, хриплый, трескучий и холодный. — Голос кого-то могущественного, того, кто не привык, чтобы что-то происходило без ее приказа. — Кто это? Это закрытая чистота! — то была Мюрал Вин, действующий губернатор планеты Эриаду. — И что это еще за музыка? — упс, — подумал Касса. Он нажал кнопку, и громкость круши панка снизилась, до да едва два различимой. — Привет, губернатор! — произнес Касса. «Я твой новый лучший друг!» В ответ тишина. Вин ждала, что он предложит. «Должно быть, ты видела, как на краю системы из гиперпространства вышел корабль. Это я. И все, что тебе требуется знать, мне, в отличие от всех остальных, по боку устроенная канцлером СО Блокада, это первое, что тебе следует держать в уме на время нашей маленькой беседы. Я могу делать то, что не может больше никто». — Позволь-ка угадаю, — произнесла губернатор. — Ты прошмыгнул через кордон, чтобы предложить мне купить продовольствие по каким-нибудь заоблачным ценам. Имей в виду, я очень болезненно реагирую на вымогательство. — Это мы еще посмотрим, мадам, — произнес Касав с ударением на последнем слове, чем вызвал смешки у собравшихся на мостике Нигилов. Все следили за этим разговором с таким вниманием, как будто это была лучшая в их жизни голодрама. «Ну вот, что я тебе скажу», — продолжил хозяин бури. «Меня оскорбляет твое предположение, что мы обычные контрабандисты. Нет, мы далеко не так просты». «Тогда кто же вы такие?» — пожелала знать губернатор. «Сказал же ведь, я твой новый лучший друг. Скорее, даже твой спаситель». Молчание. «Может, я и не знаю, кто ты такой, но я знаю, где ты», — наконец произнесла Вин. «Мои службы только что определили твое местоположение. Сейчас я закончу этот разговор и отправлю патрульные крейсеры взять тебя под стражу. Я не знаю, что за игру ты затеял, но ты сможешь объяснить ее правила, сидя в тюремной камере на Эриаду. А вздумаешь артачиться, мы разнесем тебя на атомы». «Ты хорошенько подумала?» — поинтересовался косав дразня собеседника. «Уж будь уверен. Прощай, мне некогда тратить на тебя время». «На самом деле я с тобой совершенно согласен», — признался Кассав. «В этой системе вот-вот произойдут три губительных явления. Буквально с минуты на минуту. Мы знаем, где и когда это случится. А если вы нам заплатите, мы даже сможем остановить их». «Что за чушь ты несешь? Никто не способен предсказать губительные явления». «Ага. А еще никто не может летать по внешнему кольцу через гиперпространство». «С меня хватит! Я высылаю крейсеры. Можешь рассказать все, что знаешь моим следователям». «Если ты направишь в нашу сторону корабли, мы улетим, а ты станешь виновницей гибели миллиардов своих граждан». Кассаф улыбнулся. Действие, усиленного расширителем крышесноса, с каждой секундой становилось все сильнее Хозяину бури казалось, будто он несется на гребне наркотической волны с раскинутыми в стороны руками – и ничто не может его остановить. Он с ходу понял, что это отличный план. Он изучил выданный Маркионом росписок губительных явлений и сразу углядел эту возможность. Она была настолько хороша, что, по правде говоря, Кассав даже забыл сказать Маркиону и остальным хозяевам бурь, что намеревается ею воспользоваться. «Упс, какая жалость. На этот раз никакое правило трех не оттяпает у него часть добычи». Тут Кассав сообразил, что до сих пор не озвучил этой сварливой губернаторше свои требования. Надо бы сосредоточиться. «Губернатор, все проще простого. Если дашь мне 50 миллионов кредитов, все останутся живы. Я предотвращу губительные явления, а ты спасешь своих граждан. От вас не требуется ничего сложного» он вскинул палец и сырой малый переслал зашифрованную банковскую информацию, которая позволит губернатору Вин перевести деньги на принадлежащий лично косаву не не гилом а именно ему в счет в подпольный голос сети и перевод будет невозможно отследить Ты спятил выдохнула губернатор. ты сомневаешься понимаю давай я тебе четко помогу. Каасав вскинул второй палец и сырой малый переслал второй пакет информации. «Вы только что получили координаты первого губительного явления. Оно, кстати, случится неподалеку от моего корабля. Мы выбрали это место не просто так. Смотри». Кассав поднял третий палец и махнул рукой Графхану. Чивин кивнул и повернулся к своей артиллерийской команде, сидящей за пультами управления орудиями. «С минуты на минуту уже вот-вот», — произнес Кассав. Фрагмент злосчастного наследного пути выскочил из гиперпространства в 30 световых секундах от новой элиты, ровно там, где Кассав его и ждал. Спасибо Маркиону Ро, тропам и тем тайным знаниям о гиперпространстве, которые помогли предсказать, где и когда появятся эти обломки. Благодаря им Кассав скоро разживется миллионами кредитов. Он взглянул на выведенные на обзорный экран мостика голографические прицелы, которые уже навелись на цель. Фрагмент смахивал на целехонький пассажирский модуль. Кассав слышал, что внутри отдельных фрагментов находились живые существа — переселенцы, летевшие на наследном пути, когда корабль погиб. Что ж, и это тоже не его проблема. «Огонь!» — приказал хозяин бури. Артиллеристы Гравхана показали себя во всей красе. Шквал лазерного огня и торпеды вырвались из орудий новой элиты и устремились прямо к фрагменту. Все они угодили в цель одновременно, и отсек испарился, исчезнув с экрана. «Идеальный выстрел!» Конечно, они заранее знали, куда именно целиться, и все было спланировано наперед, и тем не менее получилось весьма эффектно. «Ну вот», — произнес Касса, вглядя сквозь обзорный экран в сторону местного солнца. «Где-то там губернатор Мюралвин только что наверняка подрастеряла часть своей уверенности». «Теперь ты видишь, что я предельно честен». «На подходе еще два губительных явления. Следующее произойдет через полторы минуты. У вас есть реквизиты моего счета. Выбирай, платить или разгребать последствия». «Но ты и ублюдок», — процедила губернатор Вин. «Не исключено», — пожал плечами Кассав. «Честно говоря, никогда не знал своих матушку или отца. Да это и не важно. Значения имеют лишь принятые тобой решения» а не твоя родословная. И тебе, губернатор, нужно решать прямо сейчас. Секунды утекали. Кассав покосился на Сырого Малого. Гунган покачал головой. Денег нет. С чувством отвращения Кассав жестом велел ему действовать. За 20 секунд до следующего явления Сырой переслал второй набор координат. Новая элита была достаточно близко, чтобы успеть туда вовремя. На этот раз губительное явление случится, и ничто не сможет ему помешать. И все же оно может принести определенную пользу. «Вы только что получили координаты второго губительного явления», — произнес Касса. «Ты могла предотвратить то, что сейчас случится, губернатор. Запомни это». Еще один фрагмент наследного пути вернулся в реальное пространство на такой скорости, что никто не успел среагировать. Основным предметом экспорта Эриаду служил ламмит, минерал, необходимый для производства транспористали, которая являлась основным материалом для изготовления иллюминаторов и орудийных портов звездолетов. Когда канцлер Со установил блокаду готовившиеся улетать грузовые транспорты с полными трюмами ламмита застряли в системе, лишившись пункта назначения. Сейчас все эти корабли кучковались в открытом космосе неподалеку от ближайшей точки безопасного входа в гиперпространство, ожидая снятия ограничений. Фрагмент прошил один из грузовозов, от чего тот тут же взорвался. Ударная волна уничтожила четырех его соседей, прежде чем они успели поднять щиты. «Ой!» — поморщился Кассав. «Там наверняка было несколько сотен членов экипажа. Не говоря уже обо всем этом Ламмите». «Во сколько это встало твоей системе, губернатор? Бьюсь об заклад, вы лишились солидного куша. Теперь ты оказалась в еще более проигрышном положении, чем раньше. А я напоминаю, что здесь скоро произойдет еще одно губительное явление. У тебя около четырех минут. И на этот раз счет пойдет уже не на сотни жизней. Погибнут миллиарды. Быть может, и ты сама. У тебя есть реквизиты моего счета». «Я бы на твоем месте не затягивал!» «Это же зло!» — произнесла губернатор. «Ты ведь понимаешь?» Кассав повернулся к своей буре и закатил глаза, чем вызвал новый взрыв хохота. «Вы что, смеетесь?» — раздался из динамика недоверчивый голос. «Вам там смешно «Да, губернаторы обхохотались!» «Это не зло, <смех> это бизнес!» «Вы каким-то образом подстроили эти явления, не так ли? Это ваших рук дело, и новое объяснение быть не может!» «Да какая разница? Время идет, губернатор, у тебя осталось две минуты!» Откровенно говоря, Кассав потихоньку начинал нервничать. Чтобы разобраться с третьим явлением, им нужно как можно скорее сниматься с места, В противном случае они не успеют его предотвратить, а Кассав понимал, что предотвратить его нужного, что бы то ни стало, иначе в следующий раз эта схема не сработает. Он даже не был уверен, что после этого дела вернется к Нигилам. Зачем, когда у него будет 50 миллионов кредитов на личном счету, преданная буря и список остальных явлений, которыми можно воспользоваться? Да, Маркеону Ро определенно было далеко до своего отца. Вот так запросто расстаться с ценной информацией. У парня была эта непонятная преданность Нигилам. Он считал, что они были чем-то большим, когда на самом деле Нигилы — обычная банда преступников. И если косав, что и знал о преступниках, так то, что им нельзя доверять. Вот взять хотя бы его самого. 90 секунд. «Губернатор часики тикает». «Вы просто чудовище!» «Им же станешь и ты, если не спасешь своих граждан». «Твоя взяла!» — выплюнула губернатор Вин. «Деньги прямо сейчас переводятся на твой счет!» Кассаф взглянул на сырого малого. Гунган снова показал ему большой палец. Хозяин бури подал знак «Деллекс», и она активировала двигатели для рывка, после которого корабль окажется прямо на пути третьего губительного явления. Артиллерийская команда Графхана вновь приступила к работе, готовя залп, который уничтожит последний фрагмент и принесет им кучу денег. «Имей в виду...» — послышался в динамике голос губернатора Вин. «Я транслирую нашу беседу сенатору Нуру, который распространит запись по всему внешнему кольцу. Кроме того, мы разошлем профиль твоего корабля, который совпал с описанием из нашей базы данных. Новая элита, владелец Кассав Миллико. Полагаю, это ты. Ты получил свои деньги, мистер Миллико». Но что-то мне подсказывает, что твои проблемы только начинаются. Проблемы? Какие проблемы? Мы спасаем жизни. Мы герои, губернатор. Кассав говорил эти слова для жадно вслушивающихся в их разговор Нигилов, но, по правде говоря, его желудок начал потихоньку скручиваться в узел. Может, он все-таки недостаточно хорошо все продумал? Ну что ж, теперь уж ничего не поделаешь. Гони. — приказал он, указав на Деллекс. Она кивнула, и корабль рванул с места, но время уже поджимало. Поджимало так сильно, что артиллеристам Графхана придется открыть огонь в ту же секунду, как закончится рывок. Но ничего, успеют. Но нет, не успели. Третье губительное явление состоялось точно по графику, и фрагмент наследного пути устремился прямиком к обитаемой Луне Эриаду, приблизительная численность населения которой составляла 1,2 миллиарда. Артиллеристы Графхана открыли огонь в точно рассчитанное время. Вот только цели в заданном месте не оказалось. Новая элита неверно рассчитала микропрыжок и промахнулась мимо нужной точки. Они даже близко не подошли к обломку, и лазерные разряды с торпедами ушли в никуда. Кассав мгновенно все осознал. Он покосился на Деллекс, которая тоже все поняла и глядела прямо на него. «Босс, похоже, наверное, я налажала с расчетом. Ума не приложу, как так вышло?» У Кассава была кое-какая теория на сей счет. Единственный органический глаз Деллекс все еще поблескивал от воздействия крыши сноса, и Кассав точно знал, что она не принимала расширитель. Чтобы накосячить с навигационными расчетами, много ума не надо. Но благодаря своим механическим частям Деллекс обычно идеально справлялась с этой задачей. Однако на этот раз... на этот раз... Обломок наследного пути врезался в Луну. Все на мостике видели, как это произошло, потому что четкая картинка выводилась прямо на обзорный экран. На поверхности, словно гриб, выросло большое облако осколков. Ударные волны прокатились по маленькому планетоиду а после череды мощных взрывов последовали пелена огня и густые черные тучи, прямо как во время шторма. На мостике, меж абсолютно безмолвных нигилов, раздался голос, которому на этот раз вместо гогота вторила полнейшая тишина. «Ты за это заплатишь», — пообещала губернатор Мюралвин, и Кассаф в жизни не слышал голоса холоднее. «Я клянусь, что отомщу. Жители Эриадум, охотники, ты и все твои твари отныне становитесь нашей, да...» Кассав нажал на кнопку, и голос оборвался. Хозяин оглядел свою бурю. Он знал, о чем они сейчас думают. «Один и две десятых миллиарда жизней». Что ж, не его проблема. «Погнали отсюда», — велел он. «Куда?» — нехарактерно покорным для себя голосом уточнила Делекс. Кассав задумался. Жители Эриаду теперь знали его имя, знали название его корабля. Он забрал их деньги, но ему не понравилось сказанное их губернатором. Судя по всему, она не из тех, кто бросает слова на ветер. Ему потребуется защита. Ему нужно быть частью чего-то большего. Нужно... «Назад!» — смирившись, произнес он. «Обратно к Нигилам!»